обтесанных, отшлифованных и пригнанных друг к другу с величайшей точностью, великое разнообразие изделий искусства и сотни установленных вдоль побережья антропоморфных каменных исполинов с париками из красного камня. С тех самых пор, как два с половиной столетия назад три голландских корабля, идя от Южной Америки на запад, впервые наткнулись на этот остров, Не полинезийские черты местных памятников озадачивают ученый мир. Когда миссионер Эжен Эйро в 1864 году высадился на Пасхе и стал первым европейским поселенцем на острове, он и его коллеги сумели быстро положить конец аборигенной истории. При нем закончился последний трагический акт одной из самых удивительных драм какие когда-либо разыгрывались на уединенном океаническом островке вдали от всех очевидцев. Только археология и другие науки, изучающие прошлое, помогают восстановить главные черты поры величия острова Пасхи. Ныне мы можем утверждать, что прибывшие на Пасху европейцы застали уже последние фазы умирающей культуры. Первым европейским гостем был голландский адмирал Якоб Рогговен, который подошел к острову в сумерках вечером пасхального воскресенья 1722 года. Утром следующего дня, когда над морем выглянуло солнце, голландцы приблизились к берегу и увидели светлокожих и темнокожих людей, собравшихся у костров перед выстроенными в ряд огромными статуями. Сидя на корточках и склонив голову, островитяне молитвенно поднимали и опускали руки. С появлением солнца они пали ниц на землю, головой на восток, и костры продолжали полыхать перед каменными исполинами. Уже тогда статуи были настолько старыми и источенными эрозией, что Роговен собственноручно отламывал куски с их осыпающейся поверхности, после чего он сделал вывод, что истуканы, вылеплены из глины и земли, замешанных с галькой. Голландцы возобновили плавание, проведя на острове всего один день. Прошло почти 50 лет, прежде чем испанец Филиппе Гонсалес и его спутники повторно открыли остров, выйдя из Перу в 1770 году. Испанцы не ограничились беглым осмотром эродированной поверхности статуй. Один из них так хватил киркой по истукану, что полетели искры, и стало ясно, что статуи изваяны из очень твердого и тяжелого камня. Гости записали, что головы десятиметровых монолитных истуканов были увенчаны большими цилиндрами из другого камня. Поверх цилиндров лежали человеческие кости, и испанцы заключили, что статуи служили не только идолами, но и местом погребения покойников. И голландцы, и испанцы отметили, что на острове Пасхи нет ни леса, ни крепких канатов в достаточном количестве, чтобы воздвигать столь огромные памятники. Роговен, как уже говорилось, видел решение загадки в том, что статуи вылеплены из глины. Однако испанцы опровергли это утверждение, и от них удивленный мир впервые услышал о многочисленных каменных великанах, высящихся на голом острове с примитивным смешанным населением за тысячи километров от ближайшей суши. В последующие два столетия загадка острова Пасхи все прочнее завладевала воображением людей по всему свету. Через четыре года после испанцев к тому же острову подошел капитан Кук, а за ним французы во главе с Лаперузом. Все ранние путешественники подчеркивали, что пасхальские статуи очень древние, и что бедствующие примитивные островитяне, которых они застали, никак не могли быть причастны к воянию этих памятников. Кук первым обратил внимание на то, что многие статуи повалены и лежат на земле подле напоминающих алтарь каменных постаментов. Он отметил также, что пасхальцы ничуть не заботятся о сохранности старинных сооружений. У Кука был переводчик-полинезиец. Он с трудом понимал местную речь, но все же разобрал, что многочисленные статуи изображают умерших королей и вождей. После голландцев никто не видел, чтобы пасхальцы молились перед идолами, но и англичане, и французы, когда них испанцы...